"Не ужныв", объявил Маттиа. Мы пришли как раз вовремя. Но я остановил его и сделал знак капе, чтобы тот не вздумал лаять. А затем, сняв арфу с плеча, я приготовился играть. "А, понимаю, понимаю", прошептал Маттиа. Ты хочешь исполнить серенаду? играть. Я заиграл первые такты неаполитанской песенки, но не запел, так как боялся, что голос изменит мне. Играя, я смотрел на Лизу. Она подняла головку, и я увидел, как заблестели её глаза. Тогда я запел. Лиза быстро соскочила со стула и побежала к дверям. Я едва успел передать Арфу Маттиа, как она была уже в моих объятиях. Тётушка Екатерина пригласила нас к себе в дом и тотчас же усадила нас с Маттиа за стол. Пожалуйста, поставьте ещё один прибор, попросил я. Мы не одни. С нами маленькая подружка. Я достал из мешка куклу и усадил её на стул рядом с Лизой. Никогда не забуду, с какой горячей благодарностью посмотрела на меня Лиза. Глава 11. Барбарен. Если бы я не торопился в Париж, я бы долго, очень долго прогостил у Лизы. Нам столько нужно было сообщить друг другу. А объясняться на том языке, на котором мы с ней говорили, было нелегко. Лизи хотелось рассказать мне о том, как она жила в Дрезди, как привязались к ней дядя и тётка, у которых своих детей не было, о своих играх, прогулках, удовольствиях. Я в свою очередь расспросил её о том, что пишет отец, и рассказал ей всё, что со мной произошло за время нашей разлуки. Мы проводили время в бесконечных прогулках втроём, вернее, в пятеро, потому что Капи и Кукла принимали участие во всех наших развлечениях. По вечерам, если не было сыра, мы усаживались возле дома, а если на дворе стоял туман, то возле очага. Я играл в нарды, чем доставлял Лизе большое удовольствие. Маттиа играл на скрипке и на кларнете. Но Лиза предпочитала арфу, и я этим немало гордился. Перед тем как идти спать, Лиза всегда просила меня спеть ей неаполитанскую песенку. Наконец пришлось расстаться с Лизой и снова пуститься в путь. Не будь со мной, Маттео, я, довольствуясь самым необходимым, стремился бы только поскорее прийти в Париж. Но мать не соглашался со мной. Будем зарабатывать столько, сколько сможем, говорил он, принуждая меня снова и снова браться за арфу. Кто знает, скоро ли мы найдём барберэна. Если мы не найдём его в полдень, мы найдём его в 2 часа. Улица муфтар невелика. Ну, а если он уже вернулся в Шиванон, Придётся ему писать, ждать ответа. А как мы проживём это время, если у нас не будет ни гроша в кармане, а? Можно подумать, что ты совсем не знаешь Парижа. Неужели ты позабыл каменоломню Жантильи? А я прекрасно помню, как чуть не умер в Париже от голода. Мы снова вышли на ту дорогу, по которой 6 месяцев тому назад Шли из Парижа в Шевенон. Мы решили зайти на ту ферму, где когда-то дали свой первый концерт. Молодежены узнали нас и снова захотели потанцевать под нашу музыку. После танцев нас накормили ужином и оставили ночевать. Оттуда на следующее утро мы отправились в Париж. за день нашего возвращения мало походил на день ухода